криминальное дело Я не люблю судейских и не верю в правосудие. Неспроста в старые времена их называли стряпчими, то есть любое дело они могут состряпать. Они не ищут истину при расследовании какого-либо преступления, а собирают факты и опираются на показания так называемых свидетелей, которые как бы где-то что-то видели или слышали а иногда свидетели бывают и подставные. Если версия устраивает всех, в том числе начальство, то следствие завершается, и судья, которому абсолютно все равно, кого осудить, по этим фактам выносит приговор. Ну, например, если на улице обнаружили труп, а рядом с трупом какого-то человека, да еще на руках этого человека кровь, то у работников правоохранительных органов нет сомнений, а они должны быть у любого работника этой системы, в том, что этот человек и есть убийца, и не важно, что на самом деле он проходил мимо и пытался оказать пострадавшему помощь. Когда я вспоминаю рассказы деда или читаю мемуары отца, записки лесного человека, у меня складывается впечатление, что так было всегда, и искоренить это невозможно. Совершенно невинный и честный человек зачастую отсиживает в тюрьме срок вместо истинного преступника, И почему подозреваемый должен доказывать свою невиновность, когда существует так называемая «презумпция невиновности»? Где она, эта презумпция? Но я отвлекся. Я хотел рассказать об одном случае, произошедшем в то время, когда я курировал гнойно-септическое отделение в клинике профессора Мыша. Здесь находились на лечении больные с перитонитом, остеомиелитом, плевритом, сепсисом, различными гнойниками, ранениями кишечника и конечностей, осложненными гнойной инфекцией и со многими другими заболеваниями. Как-то ко мне подошел заведующий отделением Марк Давыдович и сообщил. Юрий Олегович, поступила тяжелая больная с проникающим ранением брюшной полости. Ранение недельной давности, вам нужно ее осмотреть, чтобы определить ход лечения. Мы вошли в палату. Я увидел больную и сразу понял, что состояние ее тяжелое. Бросалась в глаза сероватая бледность кожи, обсохшие губы. У нее была одышка, язык сухой, как щетка, высокая температура. При осмотре живота обнаружилась рана линейной формы длиной до двух сантиметров с гнойным отделяемым. Края кожи в области раны покраснели. Прикосновение причиняло женщине боль. Живот ее был напряжен и в дыхании не участвовал. Сомнений не было. Это перитонит, который требует немедленной операции. Марк Давыдович вызвался мне ассистировать. Как только больная погрузилась в наркоз, я ввел в рану инструмент, чтобы определить направление раневого канала. Рана находилась в левой подвздошной области, внизу живота, и была направлена снизу вверх, слева направо, под углом. В нее свободно прошел инструмент шириной около двух сантиметров. В брюшной полости обнаружилось значительное количество жидкого зловонного гноя. Весь брюшинный покров в нижних отделах живота и малого таза был гиперемирован красного цвета и покрыт фибринным налетом, что также подтверждало большую давность воспалительного процесса. Других повреждений полости мы не выявили и пришли к выводу, что воспалительный процесс – результат давнего проникающего ранения и инфекция была внесена грязным оружием, вероятно, ножом. Если бы больную доставили через несколько часов после ранения, бурного воспалительного процесса можно было бы избежать, своевременно обработав рану. Осушив брюшную полость и промыв ее антисептическими растворами с антибиотиками, мы дренировали ее через влагалище широкопросветной трубкой, а в верхних отделах установили две тонкие трубки для введения антибиотиков в послеоперационный период. После обработки рану зашили. Чтобы жидкость в животе собиралась в малом тазу и оттуда выводилась через широкопросветную трубку, верхнюю часть туловища больной приподняли, наклонив койку в палате. Через трубки в верхних отделах живота вводились антисептические растворы с антибиотиками. На третий день состояние больной значительно улучшилось. Боли уменьшились, живот смягчился и стал принимать участие в акте дыхания. Заработал кишечник, температура тела пришла в норму. Больная делала попытки вставать с постели, но врачи ей не позволяли. Еще через два дня мы обнаружили явную тенденцию к выздоровлению. Больная чувствовала себя значительно лучше и даже вставала с постели. Но однажды утром на пятиминутке дежурный врач доложил, что больная самостоятельно выдернула все дренажи и стала отказываться от введения лекарственных препаратов и капельниц. Войдя в палату, я увидел, что состояние ее явно ухудшилось. Объяснить свой поступок она наотрез отказалась. Пришлось вновь вводить трубки в брюшную полость, но уже никакое лечение не помогало, и через два дня она скончалась. Среди врачей и медсестер ходил слушок, что выдернуть трубки ей велел муж, которому разрешили посещать больную. Еще он угрожал расправой, если она расскажет, что это он ударил ее ножом. Она его очень боялась и всячески выгораживала, выдавая различные версии попытки самоубийства. Но следователю об этом никто не посмел рассказать. Судебные медики и дали заключение, что смерть наступила от ножевого проникающего ранения живота, осложненного перитонитом. «Вот тут я должен вернуться назад». Дело в том, что о каждом факте насильственного ранения дежурный врач обязан сообщить в милицию, что и было сделано в данном случае. Вскоре появился следователь. Это была женщина лет сорока, в меру полная, доброжелательная, деликатная. Она побеседовала после операции с больной, затем с дежурным врачом, заведующим отделением и, конечно, со мной, как оперировавшим хирургом. Не знаю, какие вопросы она задавала другим, но наш с нею разговор был по существу. О состоянии больной до операции, о размерах раны и направлении раневого канала. Я дал исчерпывающие ответы, она все записала, а в конце попросила. «Юрий Олегович, не могли бы вы зайти к нам в милицию в четверг после работы?» «У меня еще много вопросов, а здесь вас постоянно куда-то вызывают. Буду ждать вас в 16.00. Договорились?» Я, конечно, согласился, но пошутил. «А я оттуда выйду?» И мы оба расхохотались. Ровно в четыре я вошел в центральный отдел милиции и спросил, где мне найти Татьяну Федоровну. Мне показали ее кабинет. Когда я подошел к двери, из кабинета вышел высокий тощий мужчина с грустным лицом и, опустив голову, направился к выходу. Я вошел в кабинет, поздоровался и спросил. «А что это от вас, Татьяна Федоровна, мужчины такие грустные выходят? Обидели вы его, что ли?» «Он сам себя обидел. Будет и дальше юлить. Под суд пойдет», — сказала она, не вдаваясь в подробности. Мы начали разговор. Она спрашивала, я отвечал. «Юрий Олегович, мог ли муж ударить ее вот этим ножом?» Она протянула мне довольно большой столовый нож. Я взял его в руки и прикинул на глаз ширину и длину. «Вполне возможно, этим лезвием он мог нанести ту рану, которую я видел». Нам, в общем-то, известно, что это он ее ударил, но она его всячески выгораживает. Мне с трудом удалось выяснить, что он не разрешал ей целую неделю звонить в скорую помощь, и только когда состояние ее ухудшилось, позволил вызвать врачей. Но на допросе она заявила, что зарезала себя сама. «Как вы думаете, это возможно?» Немного подумав, я ответил. «Вряд ли». Нанести себе такую рану можно, только вывернув руку с ножом таким образом, чтобы нож прошел снизу вверх и слева направо. Вот я беру нож, я взял линейку с ее стола в правую руку, так как больная правша. Это я установил, наблюдая за ней, и пытаюсь нанести себе удар в левую подвздошную область. Я выделывала рукой такие движения и принимал такие позы, что сразу становилось очевидно. Сама себе она ранения нанести не могла. Следователь продолжала. Тогда еще одна ее версия. Якобы она резала мясо, стоя у стола. Нож случайно сорвался и ударил ее в живот. Что вы на это скажете? Скажу, что это натуральная чушь. — ответил я, — и давайте опять, как у вас говорят, проведем следственный эксперимент. При этом я взял со стола тот самый нож и начал изображать, что режу мясо. Потом, как бы случайно, нож у меня сорвался, и рукоятка ножа, но не лезвие, ударила меня по животу, далеко от того места, где располагалась рана у больной. — Как видите, не получается, — заключил я. хорошо Тогда, Юрий Олегович, еще одна версия. Она сказала, что при резанье мяса нож у нее выпал из рук, она наклонилась, чтобы его поднять, и наткнулась на лезвие. Как вам такая версия? «И это чушь», — ответил я, демонстрируя, как нож падает на пол. «Я наклоняюсь, но нож уже лежит на полу». Даже если бы она успела наткнуться на нож, он вошел бы не там и не так, но это в принципе невозможно, потому что нож упадет быстрее, чем человек нагнется. Так что ни одна ее версия не состоятельна. «Да тут и думать нечего», — разгорячившись, продолжал я, — «это его рук дело. Он подходит по росту, и если их поставить лицом к лицу, то его правая рука как раз окажется напротив ее раны». И в комнате-то, кроме них, никого не было?» Татьяна Федоровна задумалась и проговорила. «Вы знаете, Юрий Олегович, я также считаю, но думаю, что суд не примет наших рассуждений. Нет свидетелей». Все это происходило в то время, когда больная еще была жива. После моего рассказа о встречу со следователем Елена Антоновна, врач отделения, сказала. «А ты молодец, все по полочкам разложил. Действительно, кто еще мог нанести ей такую рану?» «Да и я слышала, как она говорила, если бы я не подошла к нему так близко, он и не ударил бы меня». Я тут же отреагировал. «А чего ж вы не рассказали это следователю?» «А мне это надо? У него же родственники, да еще по судам затаскают». Я не мог ее понять. Кого и чего она испугалась? Спустя месяц после смерти больной состоялся суд. Я был приглашен в качестве свидетеля. На возвышении в виде сцены стоял длинный судейский стол и три стула с высокими спинками. Ниже, с одной стороны, располагался стол секретаря, с другой — прокурора-обвинителя, посередине скамья на который сидел обвиняемый, и стол для адвоката. Судьей была женщина, как и одна из двоих заседателей. Я, как свидетель, находился в коридоре, ожидая приглашения. Довольно скоро я услышал голос секретаря. «Приглашается свидетель Абрамов Юрий Олегович». Я вошел в зал, подписал какую-то бумагу о том, что буду говорить только правду, и судья начала задавать мне вопросы. Прежде чем отвечать, я окинул взглядом зал, посмотрел на подсудимого. Он был небольшого роста, щуплый, неряшливый, какой-то неухоженный. И вдруг заметил, что прокурор-обвинитель — моя старая знакомая Наталья Рыбалко. Ее младший брат Вовка учился в параллельном классе. Впоследствии он стал пилотом, переехал с семьей в Москву и летал на международных рейсах. Однажды мы с Тамарой Петровной побывали у них в гостях в Москве. Наталья окончила юридический институт и работала в прокуратуре. Судья задавала мне те же вопросы, на которые я ранее отвечал следователю. Я опять рассказал о ране, об операции и послеоперационном периоде. О причине летального исхода и, не удержавшись, заявил, что выдернуть резиновые трубки из живота ей приказал сидящий здесь подсудимый. Закончил я свое выступление словами. «Поскольку в комнате находились только пострадавшая и подсудимый, а версии о самоубийстве совершенно несостоятельны, нанести ранение, кроме мужа, было просто некому». Если бы провели следственный эксперимент в то время, когда пострадавшая была жива, поставив ее рядом с мужем, было бы очевидно, что он мог правой рукой, держа нож лезвием вперед, нанести ей рану снизу вверх, справа налево. Адвокат подсудимого задал мне вопрос. «Вы же не эксперт, как я понимаю, но вы говорите о направлении раны, о ее состоянии, описываете ход раневого канала, то есть берете на себя функции эксперта. Правомочны ли вы делать это?» Я ответил. «Как врач, оперировавший пострадавшую, я должен был описать рану, ход раневого канала и состояние органов живота во время операции». Это профессиональная обязанность каждого оперирующего хирурга, обычная наша работа. Все это записывается в историю болезни и не является какой-то экспертизой. Подсудимого признали виновным в преднамеренном убийстве жены и приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием сроков в колонии строгого режима. Я считал, что решение суда было совершенно справедливым, и преступник заслуживал такого приговора. Выходя из здания суда, я видел злобные взгляды родственников подсудимого и благодарные близких погибшей. Через несколько месяцев я случайно встретил Наталью на Красном проспекте. Мы поговорили о всяких житейских мелочах, и я спросил, Ну что, справедливость-то восторжествовала, преступник получил по заслугам, сидит в тюрьме? Наталья грустно ответила. А знаешь, Юра, они подали кассацию дело пересмотрели и его оправдали из-за недостаточности улик. Я был ошарашен. Как же так? Человек собственноручно убил жену и вдруг оказывается невиновным. На каком основании? Что это, недоверие к следствию, к суду? Или не обошлось без коррупции? Да и Наталья как-то вяло высказалась. Ну а что, возможно, они правы, ведь свидетелей-то не было, никто не видел, как он убивал. Я и сейчас не могу этого понять. В голове опять вертится слово «стряпчие». Да еще вспоминаю, как неоднократно по вымышленным обвинениям арестовывали моего деда, как несправедливо осудили моего отца, это описано в его мемуарах. Нет у меня веры в честность судейских».